это препятствие. — Ого, да этот француз просто злодей, — сказал Мазарини, и мысль не настолько хитра, чтобы помешать повесить или колесовать его на Грэвской площади в приговору парламента. — Вы ошибаетесь, мансиньер, — сухо сказал Тос. — Я не говорил, что этот француз намеревался убить генерала Монка